Он вынул из кармана письмо земского деятеля и, скрывая смущение особенно непринужденным тоном, окликнул хозяина, который бросил на него подозрительный взгляд. «Скажите, пожалуйста». Он на мгновение запнулся. Слово месье показалось ему неподходящим. «Это Бакунин?» «Если это Бакунин, то я хотел бы передать ему одно письмо из России». «Я к нему и приехал. Не будете ли вы любезны сказать ему...» после его лекции. «Ведь это Микели Бакунин?» «Да, это сам Микели Бакунин. Вы хотите, чтобы я передал ему письмо?» «Нет. Вы только ему сообщите, что у меня есть письмо для него из России. Я буду у себя. Если он может меня принять, пожалуйста, скажите мне, я тотчас спущусь». «Очень хорошо», — недоверчиво ответил хозяин без обращения. «Не знает теперь, кто я». Месье, или, как анархисты называют друг друга, Николай Сергеевич, шагая через две ступени, поднялся в свою комнату, где теперь ярко горели в камине дрова, и зажег свечу на столе. Он очень волновался. Походив немного по комнате, Мамонтов, больше от нервности, снова вышел в еле освещенный далекой свечой коридор. Снизу снова доносились рукоплескания, на этот раз особенно долгие. Кажется, он кончил. Сейчас разговор, Николай Сергеевич бессознательно преобразился, стал очень серьезным, вдумчивым, ищущим правды человеком, страстно желающим освобождения мира. Он заметил это не сразу, но заметил. Еще новый мамонтов. Нет-нет, я ломаться не согласен. Буду вообще говорить, возможно, меньше. Постараюсь, чтобы говорил он, подумал Николай Сергеевич, нагнувшись над перилами лестницы. Под лампой стоял тот же юноша. Кажется, и он его ждет. Через минуту донесся низкий баритон старика, теперь, впрочем, совершенно иной по тону. Компатриот? Какой еще компатриот? Внизу показался хозяин с зажженной лампой в руке. За ним следовал окруженный слушателями Бакунин. Они на ходу восторженно ему аплодировали. В эту минуту юноша выбежал вперед, оттолкнул кого-то, вцепился в руку Бакунину и поцеловал ее. Николай Сергеевич вернулся в свою комнату. Кажется, я тоже ошалел, как этот мальчик. Он бросил в мешок валявшееся на полу белье, зачем-то передвинул на столе свечу, поправил рукой прическу и снова вышел в коридор. Старик, смеясь, шел к его комнате тяжелой грузной походкой. За ним, почтительно улыбаясь, следовал хозяин с лампой. Увидев Мамонтова, он что-то шепнул Бакунину. — Михаил Александрович Бакунин? — спросил Мамонтов. — Очень счастлив познакомиться с вами. Старик вгляделся в его лицо. Хозяин высоко поднял лампу. — Это вы, компатриот? — спросил Бакунин, насмешливо благодушно повторяя по-русски только что им употребленное французское слово. — Я тоже очень счастлив. — А как компатриот ваша фамилия? — Мамонтов. «Ну, отлично. Ведите меня к себе. Вы мне привезли письмо от моих братьев? Может, и еще что-нибудь, кроме письма?» «Я не имею чести знать ваших братьев. Письмо от э, Николая Сергеевича назвал имя отчество земского деятеля». «Кто такой?» «У меня накрещенные имена стала слаба память». «А, разочарованно протянул он, услышав фамилию. Он жив еще?» «Ну, хорошо». «Я с ним посижу, Джакома», — обратился он по-французски к хозяину и взял у него лампу. «Это ваша комната?» «И камин горит отлично», — сказал входя. «Ради бога, садитесь, Михаил Александрович», — растерянно сказал Мамонтов, подвигая кресло. Старик стал спиной к камину, заложил назад руки, осмотрелся в комнате и затем с любопытством уставился глазами в Мамонтова. По-видимому, впечатление у него было благоприятное. Эки, однако, гигант. Я, кажется, не встречал человека крупнее. Только теперь Мамонтов разглядел старика как следует. Все в нем было нечеловечески огромно. Рост, голова, лоб, черты лица, руки, ноги. Лицо у него было необыкновенно широкое, обрюзглое, густо обросшее седоватыми волосами. От носа косо спускались резко обозначившиеся складки. Николая Сергеевича поразили его глаза, глубоко засевшие под густыми седоватыми бровями. Как у хищного зверя? Впрочем, нет. Прекрасные глаза, но определить их трудно. Да, именно лев. Вот бы его написать и в этом рубище. Баконин был в самом деле одет очень плохо. На нем было что-то вроде плисового сюртука. Таких больше не носили и сюртук этот был крайне изношен и вытерт. На рукавах рубашки и на брюках виднелась бахрома. — Нус, Давайте письмо, — сказал сопя старик. Неохотно оторвав от огня руки, он наклонился к лампе и принялся читать, неодобрительно покачивая головой. — Мой юный друг Николай Мамонтов, Бормотал он, прочитав короткое письмо, он при свете лампы еще раз вгляделся в Мамонтова, наклонившись к нему вплотную. Ну, сладно, прочел и восчувствовал. — Михаил Александрович, чайку позволите? — спросил Николай Сергеевич и решительно на себя рассердился за это слово, показавшееся ему развязным. — Ведь здесь, верно, есть чай? — Чай у них скверный, сколь я не учил Джакома. — Но какой же теперь чай? Вот что, друг мой, мы с вами тут пообедаем. Ежели у вас нет денег, это не беда, я нынче богат. У меня есть 10 франков, а обед у них стоит только полтора. Так что я вас, компатриот, угощаю. Мамонтов так растерялся, что не сразу мог ответить. Очевидно, объяснив себе его смущение по-своему, Бакунин бросил взгляд на его дорожный костюм, на мешок, на грязные башмаки и добавил. А если у вас нечем заплатить за комнату, то я вам дам три франка. Три оставлю себе на табачок и на франкировку писем. Франкировка — это оплата вперед за доставку почты. У меня тут, впрочем, кредит, да и у аптекаря я могу взять... «Так что вы, компатриот, не тужите. Ради Бога, напротив, я прошу вас сделать мне удовольствие и честь быть моим гостем. Для меня будет величайшим удовольствием, если вы со мной пообедаете». «Я могу сделать вам и это удовольствие, и эту честь», — благодушно ответил Бакунин. Он произносил «Чешть». «Разве вы тоже при деньгах? У меня есть деньги. Я свои вещи оставил в Цюрихе». Невольно пояснил Мамонтов в ответ на подразумевавшийся вопрос старика. «Из Флюэлена я вышел пешком, но скоро устал и сел в нагнавший меня дилижанс. Уж очень болели плечи от этого мешка. Значит, мы спустимся вниз. А зачем? Там меня облепят люди. Здесь все итальянские эмираты, простые люди, лучшие мои друзья». Один мальчуган мне нынче руку поцеловал, смеясь, сказал он, дурачок этакий. — Нет, мы с вами пообедаем в этой комнате, — Джакомо, — прокричал он так, что Николай Сергеевич вздрогнул. — У них сегодня, я знаю, спагетти, бифштекс и сыр, а ежели вы богаты, то закажите и бутылочку вина, хоть оно у них и дрянное. «Ради бога!» — в третий раз сказал Мамонтов. «Позвольте мне, вы не можете себе представить, какая для меня радость увидеть живого Бакунина!» «Живого Бакунина!» — насмешливо повторил старик, впрочем, как будто довольный. «Ну и что же из этого следует?» «Позвольте мне выпить с вами шампанского. У них, быть может, найдется шампанское?» Бакунин весело засмеялся. от «Отчего же нет? Хотя, должно быть, здесь сотворение мира никто шампанского не спрашивал». «Джакома, у тебя есть шампанское?» — обратился он к вошедшему хозяину. Тот сначала было растерялся, но потом гордо ответил, что за шампанским дело не станет. Верно, он в лавочку пошлет или, может быть, в Цюрих. «Но у вас, наверное, есть деньги мамонтов. У меня тут, правда, неограниченный кредит. Неограниченный, так, франков до двадцати, однако шампанское мне не по карману. Значит, два обеда и бутылку шампанского». А нельзя ли получить что-нибудь из порционных блюд? Никогда не заказывайте, молодой человек, ничего из порционных блюд, особливо в дешевеньких гостиницах. Что у них к обеду отмечено, то, по крайней мере, свежо. Два обеда Джакома ему обыкновенную человеческую порцию, а мне мою. И пойди поторопись, мой друг, я голоден, как зверь. Ну вот, будет, значит, пир горой. Ладно, теперь рассказывайте о себе. — Вы прямо из Петербурга? Из каких это вы, Мамонтовых? Из новгородских? Там, кажется, были помещики Мамонтовы. — Нет, я не из этих. Мой отец вышел из народа. Он был сын Крепостного, — сказал Мамонтов. Бакунин взглянул на него из-под бровей, радостно ахнул и оживился. — Вот это хорошо! — Это хорошо! — воскликнул он. — Как вы счастливы, что внук Крепостного! — Зачем он мне это говорит с неприятным чувством, — подумал Николай Сергеевич. Наше дворянское сословие давно сгнило. Кто это сказал, что Россия сгнила, не успев созреть? Наполеон, что ли? А России Это такой гнусный вздор, что и опровергать совестно. А вот дворянство наше действительно насквозь прогнило. Уж там я не знаю, успев созреть или не успев. Это, верьте мне, очень, очень хорошо, что вы внук крепостного. Я думаю, это не хорошо, не нехорошо, это просто факт, сказал Мамонтов. Бакунин опять на него посмотрел. Николаю Сергеевичу казалось, что старик все время его изучает. «Нет, это отлично. От этого крепче революционное сознание. Мне надоели даже лучшие буржуа, способные к жизни и к смелому знанию, теперь только внизу, работники. Вот почему я хочу и жить, и умереть с ними». «В этом проклятый Маркс прав. Вы знаете Маркса?» «Не врите, будто читали», — смеясь вставил он. «Его почти никто не читал, кроме его немецкой еврейской своры, да еще меня. Но вы верно слышали о нем? Он немец из евреев, самая скверная из всех возможных национальных комбинаций. Вы не еврей? Нет? А то есть евреи с русскими фамилиями, вроде Утина, слышали? Об этом индивиде можно бы целой меморий написать, и даже должно, да не и времени нет». Впрочем, между евреями есть хорошие люди. Вы в Цюрихе не встречали Рабиновича? Это мой ученик. Он еще юноша, даже мальчик, ему всего лет семнадцать, способный парнишка. Немцы хуже, гораздо хуже. Нехорошо так говорить, но каюсь, я терпеть не могу немцев. Не во многом я сходился со спокойным Герценом, а в этом сходился, он тоже немцев не выносил. У вас, надеюсь, нет немецкой матушки или бабушки? Хотя среди крестьян смешанных браков не бывает, и это тоже большое преимущество. Хорошо бы, если бы он перестал заниматься моим происхождением, с досадой подумал Мамонтов. Наше дворянство на добрую четверть немецкой крови, и это одна из причин, по которым я на него махнул рукой. Наш дворянский Петербург всю жизнь прожил и умрет немцам. Почему это мы заговорили о немцах? Я позабыл. Вы что-то хотели сказать о Марксе? Да-да-да. Так вот, видите ли, Маркс сказал, что не сознание людей определяет их бытие, а бытие определяет их сознание. Правда, Маркс это разумеет в несколько ином смысле, но это верно и в смысле персональном и единоличном. Вот те итальянские и испанские работники, которым я читаю детские лекции, в их революционность я верю. А в наших дворянчиков не верю. Когда у нас зачнется революция, дворянчики и толстосумы ее и предадут, и погубят, уж это непременно. Однако вы сами, дворянин, к несчастью, сказал Бакунин, и даже столбовой, пятнадцатого века, поэтому верно и накопилось во мне столько всякого дрянца, он засопел и тяжело вздохнул. «И среди немцев должно быть есть прекрасные подлинные революционеры», — сказал Николай Сергеевич, желавший вернуть разговор к Марксу. Бакунин вдруг расхохотался заразительным веселым смехом. Все его огромное тело затряслось. Он опустился в кресло, затрещавшее под его тяжестью. «Немцы? Подлинные революционеры? Да где вы это видели?» «Уж будто нет», — спросил Мамонтов, тоже садясь. Он больше не чувствовал смущения. «Клянусь, ни одного! Я ни одного не встречал, ни единой живой души, ведь я их всех знаю!» Он вытер глаза и лоб платком и опять захохотал. «Немцы-революционеры! Ох, уморил! Молода в Саксонии не была! А вот я в Саксонии была! Даже была там приговорена к смертной казни!» «Нет, брат, немец и революция — эти идеи несовместные!» Ежели у них, когда произойдет революция, то это будет одна умарушка. А они революцию произведут, непременно произведут, потому что в Англии и во Франции революции бывали, а им надо, чтобы у них было как в лучших домах. Они все лакеи, и самое комическое в том, что они этого не замечают. Разве только чуть-чуть подозревают». Немцы на весь свет кричат, что они самая высшая раса. Но, а в душе, кажется, иногда в трезвые минуты сомневаются. Вдруг не самая высшая, а самая низшая. И уж не дрянь ли и не мерзость весь их фатерланд, тысячу раз воспета их собственными поэтами? Какой же чужой поэт будет их фатерланд воспевать? Хотя нет, едва ли подозревают. Вот англичанин... И не говорит, что он самая высшая раса. Он в этом так убежден, что тут и говорить не стоит. Какой может быть разговор? Один только немец и есть не лакей, а великий человек. Это Шопенгауэр. Я в нем теперь умудряюсь. Когда вам пойдет седьмой десяток, купите мамонтов сочинения Шопенгауэра и сделайте из них ливре де шевет. Как это по-русски? Я свой язык стал позабывать. Настольная книга. «Шопенгауэр меня не интересует, а вот этот Маркс...» Бакунин вдруг подозрительно на него уставился. «Послушайте, Мамонтов, вы не марксит?» «Я Маркса никогда в глаза не видал, а с его учением знаком плохо. Приобрел русский перевод «Капитала» и читал. Да не совсем кончил, что-то помешало. последний глав не прочел. «И напрасно», — сказал Бакунин, опять засопев. «Капитал — замечательная книга». «Я ведь ее переводил. Вы, впрочем, не мой перевод видели. Там вышла одна неприятная история. Конечно, вы слышали?» «Нет, не слышал. В чем дело? Не стоит рассказывать. Все равно дойдет до вас, как и ведра других помоев, которыми меня поливали всю жизнь Маркс и его Шайка, все его лакеи, Энгельсы, Липкнихты, Боргеймы и черт знает кто еще». Как только у людей хватает низости и мерзкой злобы, просто не могу этого понять. Я знаю, что в политической борьбе грязь неизбежна. На ком ее нет, и на мне много. Ох, как много, сказал он сопя. Но такие подлинные штучки — это и их специальность, это и их система политической борьбы. Впрочем, не система, а натура, чего они тоже не замечают. Просто они никогда об этом не думают, делают гадость и не мудрствуя, гадость ли это или нет. «Ах, когда-нибудь весь свет узнает, что это за народ!» — прокричал он злобно, стукнув кулаком по столу, как за час до того на лекции. На столе подпрыгнул подсвечник. «Хотя и грех то, что я говорю. Нет, нет, надо быть справедливым. Вы спрашиваете Маркс? Я его ненавижу, но он умница. У него замечательная голова. Я не встречал человека-ученее, чем Маркс, и я многому у него научился». Голова у него светлая, хотя он путаник и доктринарист. Вы не удивляйтесь, это бывает, что одновременно и путаник, и светлая голова. Такие-то люди именно всего опаснее. И Маркс теперь самый опасный человек на свете, опаснее Бисмарка, с которым он, кстати, во многом схож, особливо же своей ненавистью к славянству. Но он хоть революционер, вы не отрицаете, не отрицаю. Ведь Маркс все-таки не совсем немец, как мой Рабинович, не совсем русский. Да-да, я признаю, он предан классу работников, он имеет большие заслуги, все это так. Может, я и к нему, и к Энгельсу несправедлив, а все-таки душа у него маленькая. И хотя он предан классу работников, а в 1870 году он всей своей маленькой душой желал победы своему проклятому Фатерланду. Ведь мы, международные революционеры, все в одном котле варимся и все друг о друге знаем. Я знаю, наверное, что Маркс был в восторге от поражения Франции. Он это тоже как-то объяснял интересами работников. В Фатерланде, мол, работники сознательнее. Да еще объяснял своей ненавистью к Баденге. Заметьте, кстати, ни один немецкий революционер в разговоре ни за что не скажет Наполеон Третий, а непременно Баденге. Потому что такова у Наполеона была кличка в Париже. А ежели так говорят в Париже, то так и надо говорить, чтобы быть ашет-пари. Только произносят они не по-парижски, а как-то необыкновенно мерзко. Патенке. Старик, очень, похоже, воспроизвел немецкий говор. Маркс иссылался на бденге. Но я доподлинно знаю, что желал он поражения Франции не поэтому, а ради гегемонии его немецкого племени, гегемонии военной, политической и особливо культурной. Он сам друзьям говорил, что ежели немцы разобьют французов, то его теория восторжествует над теориями Прудона, что, кстати, оказалось верно, протестовать же против политики Бисмарка он стал только после Седана. Может быть, именно потому, что после Седана Баденге пал и война уже шла с республикой? — Так марксиды говорят, — сердито сказал старик. В действительности же после Седана стало совершенно ясно, что Германия победила, что гегемония германскому племени обеспечена и что стало уже возможно протестовать, а Энгельс, Чистокровный немец, человек туповатый, хоть ученый. Энгельс после седана просто именинником ходил, не хуже любого немецкого офицера. Приличнее других держался Липкнехт. Это тоже чистокровный и уже совсем кретин, но он юго-западный немец. Не то из Гайсена, не то из Пфальца. Черт их разберет из детства помнит, что для его юго-западного Фатерланда внешний враг не столь француз, сколь прусак. Ну а ежели Бисмарк объявит войну России, то все они распоясываются и совершенно потеряют стыд. Маркс хоть запрется на ключ у себя в кабинете, чтобы никто не видел, и там помолится Богу или черту о победе Бисмарка, а чистокровные и запираться на ключ не станут, в солдаты добровольцами пойдут. И, разумеется, объяснят очень подробно, почему интересы Фатерланда случайно опять совпали с интересами класса работников. Книги об этом пишут, глупые, бездарные книги о том, как они с первого дня все предсказали. С тех пор, как я их знаю, Маркс и Энгельс все предсказывают, и просто не было случая, чтобы хоть одно их предсказание сбылось. Но, Боже, избави им об этом сказать. Ежели что не сбылось, то вот по каким причинам. А то непременно, ей-богу, случилось бы именно так, как они сказали. Сам Маркс, впрочем, отлично знает им цену. А в душе и Энгельс узнает, да не скажет, всегда его хвалит. Энгельс — богатый человек и кормит его. Это тоже может быть только у немцев. Глава партии работников — промышленник и был членом Манчестерского биржевого комитета. Английские биржевики очень его любят, и он их очень любит. И в их кругу прожил лет двадцать, пил, ел. То он у биржевиков, то биржевики у него. А тайная великая любовь Энгельса, ежели вы хотите знать, это военное дело. Он убежден, что он великий стратег и тактик, вроде как мольтки. Только по воле злой судьбы попал не в генеральный штаб, а в интернационал и на манчестерскую биржу. Не повезло. Одно в нем хорошо. Маркса он точно любит и почитает. Кормит его и поет. И даже, кажется, этим не попрекает. Маркс, разумеется, другого полета птицы. Этот не биржевик, нет. Не сомневаюсь, что Энгельса он ни в грош не ставит, как и всех других членов Сандерхина, но в благодарность за кров и стол он подарил Энгельсу половину паев в своем учении. Впрочем, не половину, а скажем, сорок процентов, и, разумеется, тут с его стороны риска мало, потому что всякий, кто хоть немного знает Энгельса, понимает, что этот немец не мог написать в коммунистический манифест, произведение весьма замечательное. Он в их акционерской фирме имеет по существу разве каких-нибудь 10%, а других Маркс держит по той же причине, по какой когда-то Рошель окружала себя бездарностями. Впрочем, ни один крупный человек никогда с Марксом ужиться не мог бы и не мог. Вот Лассаль был крупный человек, и, верьте слову, Маркс ненавидел Лассаля гораздо искренней, чем ненавидел Баденге. Не могу это доказать, но голову на отсечение дам, что тот день, когда убили Лосаля, был одним из счастливейших дней в жизни Маркса. А когда я умру, он за счет Энгельса шампанское закажет, как вы сегодня. Да что, кстати, его не несут? Джаком, опять закричал он так, что Николай Сергеевич содрогнулся. Все-таки в Германии Липкнехт и тот другой Бабель очень ругают Бисмарка. Ругают, пока Бисмарк не объявил россии войны. Бисмарка можно ругать только в мирное время, а когда война, то забудем все и объединимся для Фатерланда, интересы которого всегда так чудесно совпадают с интересами международного класса работников. Они, впрочем, и в мирное время ругают Бисмарка с тайной гордостью, социализм социализмом, а очень хорошо, что у Фатерланда есть Дурхлаухт фон Бисмарк и Эксцеленс фон Мольтке. «Вы думаете, я все это говорю от того, что они мои враги? Да вот возьмите Лаврова. Не так давно вся русская колония в Цюрихе поделилась на лавристов и бакунистов. Даже до мордобоя дошло в бремен шлюселе А разве я против Лаврова что-нибудь говорю? Лавров, ежели вы хотите знать, просто...» — неожиданно произнес он непринятое слово.